2896 год от Великого Исхода. Первый день месяца дракона. Арция. Грангио Вчерашний закат не солгал. Утро было ветреным и недобрым. Ильда спала, Катя тоже заснула, едва он уложил её наброшенные на пол подушки и сел рядом, взяв за руку. Рита смотрел, как по жёлтому от зари небу на перегонки мчатся клочковатые облака. Он так устал, что не мог ни спать, ни думать, ни действовать. Только сидеть и смотреть в окно. Катрин что-то пробормотала, повернулась, но руку не выпустила. Наоборот, прижалась к ней щекой. Флатильда застонала и попросила воды. Рафаэль осторожно высвободился из цепких пальчиков племянницы и поднялся, с трудом сдерживая стон. Жефруа, или как его там, все же здорово его отделал. Клотильда позвала ещё раз. Рита оглядел ночной столик, воды не нашёл, но вино, которым его поила Катрин, стояло на видном месте. И Мирит сплеснул в стакан тёмно-красную, пахнущую югом жидкость. Женщина была в сознании и сразу его узнала. — Ты с ума сошёл! — она говорила очень тихо, но внятно. — Зачем ты вернулся? — Захотела вернулся. Рафаэль приподнял Клотильду, приобняв за плечи. «Где тут у вас вода, я не знаю. Это вино, Аверское, насколько я понимаю. сносное. «А где?» «Все живы», — жизнерадостно соврал Рафаэль. «Они внизу, а Катрин спит». «Ты не должен меня трогать», — печально проговорила баронесса. «Если б я делал только то, что должен, я бы по сей день торчал в мире». Корна опустил больную на подушке и поставил кубок на стол. «Пока вы тут спали, мы с Катрин с чумой воевали». По-моему, я его отсюда выставил. Его? Изъязвленные губы недоверчиво дрогнули. Этот тварь вообразила себя герцогом Лореном и так вошла в роль, что пришлось швырнуть ее в камин, объяснил Карна. Так что никакой чумы в ранге ее больше нет. А раз нет чумы, я имею полное право обнимать женщин. Тем более Эгон нас не видит. Хватильда не выдержала и улыбнулась. Ты неисправим. Арде? Первый раз я сей приговор услышала от своей матушки. И было мне от роду года четыре. Сигнора, вам больше ничего не нужно, а то я хочу спуститься вниз. Ничего. клатильда посмотрела на свои руки. Странно, я думала уже... Уже? Язвам уже пора открыться. Глупости сверкнул глазами Кэрна. Никаких язв. Жофруа убрался, так что извольте пойти на поправку. До встречи, Сигнора. Я скоро вернусь. Эльда молча кивнула. это совершив ещё одну глупость, поцеловал женщину в лоб, допил вино и вышел. Уже совсем рассвело, ветер немилосердно трепал тополя, но Керну от него защищал каменный выступ. Миреец немного постоял, держась рукой за тяжёлую бронзовую ручку. Всё казалось каким-то бредом. Хижина в болоте, неожиданное решение вернуться, дура, попросившая сделать её женщиной, бешеная скачка... Вырастающий из заката черный замок, ночная схватка, пустой двор, по которому ветер кружит золу и до срока опавшие листья. Хотелось упасть прямо здесь на крыльце и закрыть глаза, в которые словно бросили горсть горячего пепла, но надо было идти, искать Эгана, шарло, Яфас Николаем, всех остальных. Рафаэль отпустил дверь и вышел из укрытия. Ветер немедленно швырнул ему в лицо пригоршню какого-то ссора. Но это было правильно. Ветер в лицо на стороне тех, кто не сдаётся. Рита пересёк двор, завернул за угол и столкнулся с человеком, закутанным в чёрное. Этого ещё не хватало. «Ещё одна чума?» Кырна сделал шаг назад, рука сама с собой метнулась кинжалом. «Во имя Баадука!» Чёрный тоже отступил назад. «Во имя проклятого Яфа! «Я и впрямь вижу сына твоего отца!» Атеф наклонил голову, но отступил еще на шаг. Радость нашей встречи омрачена. Да знаю я, чума и все такое прочее. Мне Катрин рассказала. Мы просим сильных, чтоб они прикрыли слабых. Ты был в доме нашего хозяина? Он еще чист? Не так, чтобы... Яфа, что на тебе за тряпки? Так надо? Ты здоров? Бадуку угодно, чтоб я проводил к его мосту многих и многих. Обычаи моего народа требуют скрывать свое горе под черным плащом. Милосердный судит приходящих к нему по их последним мыслям и читает о них в сердцах тех, кто остается. Те, кто жил в этой крепости, достойны любви сребровласых девственниц и покорности облачных коней. «Кто уже умер?» — тихо спросил Мириц. «Из тех, о ком сильнее всех болит твое сердце, никто». С тех пор, как мы ушли к больным, мы боялись смотреть на дом, в котором оставили женщин. Но сын Сандора жив. Жив и мой удреченный жестокостью своего бога спутник. Но Баадуку вновь потребовались лучшие из лучших. Он счел уместным призвать к себе хозяина крепости. «Эгон?» День и две ночи назад он не смог подняться. Воля Эгона сильнее девяти пар быков – но тело его во власти чумы. Юный Шарлах стал настоящим господином. Когда пришла беда, хозяин хотел его увести, но сын Дея сказал, что тагеры решают сами, когда уйти и с кем остаться. Сандер бы им гордился. Сердце Шарлаха – лучшая награда, породившему его. Но как ты вернулся и нашел ли ты то, что искал? И где тот, кто называет себя деем жгучей травы и поедающих её червяков? Скорее я нашёл то, чего не искал. Теперь мы точно знаем, что Александр жив, свободен и в безопасности. серпент нас найдёт, когда будет нужно. А сейчас он идёт по следам тех, кто пытался навести на север отвратительные чары. Вы нашли спустившегося с шести цепей шелудьевого сада на рассыпающего чуму? «Нет, я о другом. Хотя...» «Как я об этом не подумал? Это непростая чума, Яфа!» «В год беды всё исполнено смысла», — согласился Атеф. «Но что сестра юного Шарлаха и жена нашего хозяина?» «Катрин здорова. Клотильда больна, но ей лучше, чем можно надеяться». «Старый Абу написал, что один из сотни здоровых не подвластен заразе». И два из сотни больных возвращаются с порога. Да будет бы милостив милости в но и благородный Латил. Но что ты будешь делать? А что сейчас делал ты? Я отдал огню тех, кто ушёл ночью. И шёл к тем, кому я нужен днём. Надеюсь, я тоже пригожусь? Проклятый, я должен увидеть Шарло и сказать ему праца